Женька замолчал, чувствуя, что Артем, наконец забыл о своем здоровом цинизме и слушает открыв рот. Тогда он сел поудобнее и сказал: внутренне торжествуя, А, тебе не интересно, наверное, всякий бред слушать. Так, бабушкины сказочки, чаю налить, да погодить своим чаем. Ты мне лучше скажи, почему Ганза в самом деле не стала колонизировать этот участок? Правда странно." Отчим говорил, что у них там в последнее время вообще проблема с перенаселением. Мест уж на всех не хватает. Жир убийца. И как же так они упустили такую возможность еще немного земли под себя подмять? Вот ж не похоже на них. А, и интересно всё-таки. Так вот, странник от заходил довольно далеко и говорил, что идешь, и идёшь и не души. То есть вообще никого и ничего, даже в том туннеле за Сухревской. Ты представляешь, даже крыс нет. Вода только капает. Станции заброшенные стоят темные, словно них и не жили никогда. И постоянно давит ощущение опасности, так огнетет. Он быстро шел, чуть не за полдня прошел четыре станции. Отчаянный человек, наверное. Надо ж в такую дичь одному забраться. В общем, дошел он до Севастопольской, а там переход на Каховскую. Ну ты знаешь, Каховскую линию, там и станций всего три. Не линия какой-то там недоразумение, аппендикс какой-то. И на с Севастопольского решили заночевать. Перенервничал, утомился. Нашел там какие-то щепки, костерок сложил, чтобы не так жутко было. Залез в свой спальный мешок и лег спать посредине платформы. И ночью на этом месте Женька встал, подтягиваясь и с садистской улыбкой сказал: Ну ты, как знаешь, а я определенно хочу чаю и не дожидаясь ответа, вышел с чайником из палатки, оставив Артёма дне с впечатлениями от рассказанного. Артем, конечно, разозлился на него за эту выходку, но решил дотерпеть до конца истории, а уж потом высказать Женьке все, что он о нём думает. Неожиданно он вспомнил о Хантере и его просьбе, скорее даже приказе. А потом мысли снова вернулись к Женьке на истории. Вернувшись, тот налил Артему гранёный стакан в раритетном железном подстаканнике, в каких когда-то разносили настоящий чай в поездах, и продолжил. Так вот, лег он спать рядом с костром, а вокруг тишина, тяжёлая такая, будто уши ватой залеплены. И посреди ночи вдруг будет его странный такой звук, совершенно сумасшедший, невозможный звук. Он прямо потом холодным облился и так и подскочил. Услышал он детский смех. В заливес такой детский смех с путей. Это в четырех станциях от последних людей, там даже крысы не живут, ты представляешь? На покинутой станции было из чего переплажиться. Он вскакивает, бежит через арку к путям и видит, на станцию въезжает поезд. Настоящий состав фары так и сияют, слепят бродяг мог без глаз остаться. Хорошо вовремя прикрылся, Окна желтым светятся, люди внутри, всё это в полной тишине. Ни звука, ни гула мотора не слышно, ни стука колес, В полном беззвучии вплывает этот поезд на станцию и не спеша так уходит в туннель. Ты понимаешь? Мужик так и сидел, у него с сердцем плохо стало. И ведь люди в окнах вроде бы живые люди, разговаривают о чем то не слышно. Поезд вагон за вагоном проходит мимо него, и он видит в последнем окне последнего вагона стоит ребенок лет 7 и смотрит на него, смотрит пальцем показывает и смеется, и смех этот слышно.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 Безостановочно обратно до тульской проделал весь путь за пару часов очень страшно было наддумать Артем затих впечатлённый историей в палатке воцарилась тишина наконец уладив с собой и кашлянув Убедив, что голос его не подведет и он не даст петуха Артем спросил женьке равнодушно как только мог и что ты в это веришь Просто это не первый раз, когда я слышу такие истории про Серпуховскую линию, ответил тот. Только я тебе не всегда все рассказываю. С тобой даже не поговоришь об этом как следует. Сразу ёрнечить начинаешь. Ладно, засиделись мы с тобой, скоро на работу в щите собираться надо. Давай там договорим. Артём нехотя встал, потянулся и поплёлся домой собрать себе кое чего, перекусить на работе. Вот чем всё ещё спал.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 если бы не непременные беседы во время работы восемь часов на резании и перетирании грибных шляпок, были бы, наверное, крайне утомительным занятием. Работал Артем эту смену вместе с Женькой и давешним склыкоченным мужиком по имени Кирилл, с которым они вместе дежурили в заставе. Кирилл при виде Женьки очень оживился, очевидно, они уже раньше о чем то говорили и немедленно принялся Рассказывать ему какую-то историю, видимо, не досказанную в прошлый раз. Артёму средины слушать было не и он полностью погрузился в свои мысли. история с Серпковской линией, рассказанная недавно Женькой, начала постепенно блекнуть в памяти, и снова выплывал на поверхность разговор с Хантером, о котором Артем совсем было забыл. Что же делать-то? Поручение, возложенное на него Хантером, было слишком серьезным, чтобы не думать о нем. А вдруг у Хантера не выйдет то, что он задумал? Он пошел на совершенно безумный поступок, отваживший забраться в логову врага в самые пекла. Опасность, которой он себя подвергает, огромна, и даже он сам не знает истинных размеров. Он может только догадываться о том, что ждет его за 200 в метром, там, где меркнет последний от цвет костра пограничные заставы, может быть, последнего рукотворного пламени к северу от ВДНХ. Все, что он знал о черных, знал любой житель ВДНХ, и однако пойти на такое не решался ни один из них. Фактически неизвестно было даже на ботаническом саду в действительности та лазейка, через которую твари с поверхности проникают в метрополитан.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 при этом, видимо, он осознавал степень риска и готовился к худшему, иначе вряд ли он стал бы готовить Артему к такому повороту событий. Значит, вероятность того, что он не справится, что с ним что-то произойдет, и он не вернется на станцию в указанный срок, существует, и она довольно велика. Но как сможет Артем бросить все, уйти, никого не предпредив? ведь Хантер сам боялся предпреждать кого-либо еще, —